Всё прошло как по маслу, то есть замысел Муджи реализовался целиком и полностью. Правда, отсутствие Рахале противу всяких ожиданий никакой особенной роли не сыграло. И в битве под Акрабой и при взятии Харама Масламы йемамцы бились бешено и нейстово, предпочитая умереть, нежели побежать. Взаимная ненависть достигла последнего предела. Матч Хабиба которыму Рахаль несколько лет назад велел отрубить руки и ноги за шпионские диверсионные дела, давшая клятву, что не будет молиться, пока не будет убит проклятый Мусайлима, дралась как безумная и в битве за Харам потеряла руку и получила 12 боевых ранений. Шурхабиль, сын Масламы, перед боем призвавший войска сражаться за своих жён и за свою честь, Алгери он упомянуть забыл, так вот Шурхабиль задохнулся на смерть под грудой зарубленных и заколотых им врагов. Упомянутый выше бешеный и горячий Бара ибн Малик при взятии харама остервенел до такой степени, что приказал своим воинам перебросить себя через стену харама. Там, окруженный воющей толпой ямамцев, он как безумный пробился к воротам, впустил внутрь храма свой отряд, после чего снова запер ворота, а ключ зашвырнул в пространство. В этих сражениях полегло десять тысяч ямамцев. Как военная сила бинуханифа перестали существовать, но и потери мусульман были ужасны. Список одних только знатных погибших на поле боя достигает тысячи двухсот человек. Муджа ибн Мурадра исправно разыгрывал свою роль, изможденный и несчастный, лезгая кондлами, подталкиваемые в спину ножами жестоких конвоиных, он бродил по полям битв, опознавая тела наиболее известных врагов Халида. Он опознал труп. Мухаттима, командира гвардейского полка Масламы. Он опознал труп самого Масламы и опознал труп сына Масламы Шурхабиля. И, конечно же, он опознал труп Рахаля. Так что весть о гибели дьявола сразу же широко распространилась по всей Емаме. Над телом Масламы малорослого жёлтого тупаносового человечка Между Мудджой и Халидом при большом стечении свидетелей произошёл следующий диалог. Вот это и есть главный враг ислама, объявил Муджа. Теперь вы избавились от него. Быть того не может, с хорошо разыгранным изумлением воскликнул Халид. Неужели этот облезлый привёл вас туда, куда он вас привёл? Да, именно так оно и случилось, Халид, сказал Муджа сокрушённо. Но тут же гордо выпрямился и произнёс на всю округу: "Однако, клянусь Богом, не радуйся слишком рано. Пока против тебя вышли только передовые застрельщики из самых торопливых, а по-настоящему опытные ждут тебя в крепостях, и с ними тебе не просто будет справиться". И действительно, когда Халид подступил к Хаджру, он увидел на стенах его огромную массу воинов в сверкающих доспехах, весьма внушительное и грозное зрелище. На самом же деле, это все были женщины до да подростки. Настоящих воинов в стенах столицы почти не осталось. Халид картинно задумался, а затем, повернувшись к советникам, вопросил: Что же скажете, почтенные? Почтенные тут же высказались в том смысле, что мол хватит проливать кровь и надлежит немедленно предложить противнику условия капитуляции, а именно жёлтое и белое, золото и серебро, всё какое есть. Колчуги и кони все какие есть, а от пленных только половину. Переговоры начались. Муджа выступил делегатом от Халида, и всё закончилось даже легче, чем опасались в Хаджре. И наконец последняя сцена. К воротам крепости распахиваются, Халид входит в город. Очень скоро обнаруживается, что там только женщины и дети. На рыночной площади полны народа Халид